Глава 51. Магия. Мишель. Первый супружеский поцелуй оказался не только безумно сладким и упоительным, но и в буквальном смысле волшебным. Я растворилась в этой ласке и казалось, что нежнейшим зефирным облачком соединилась драконьей сущностью своего мужа, впитывая его мощь и силу, принимая это как драгоценный дар. По венам побежал не просто огонь, а лава, даря ощущение непобедимости. Пламя и лед, мягкость и твердость во мне теперь сочеталась несочетаемая. Брачная татуировка на руке разве что не искрила, полыхая энергией. А энергетические потоки в миллион раз увеличили свой магический резерв. Я была настолько переполнена магией, что если бы кто сейчас спросил, кто самый сильный маг в Таилидисе, ответила бы, не задумываясь, «Я». Было такое ощущение, что могу крушить и создавать вселенные. Точно знала, что мужа накрыло не меньше, его магический резерв тоже резко увеличился. Риан даже вошел в частичную трансформацию, и теперь за его спиной сияли огромные золотые крылья. Такое чувство, что меня в сверкающем коконе целовал шикарный золотой ангел. «Осторожнее, Ваше Величество! Вам лучше отойти подальше! Здесь слишком интенсивные потоки!» На периферии сознания выплыл тихий, обеспокоенный голос Жорца. Волнуясь за безопасность короля, он аккуратно отвел его в сторону. Моя, хрипло выдохнул Риан, неохотно завершая этот публичный поцелуй. Я же, распахнув глаза, поначалу утонула в синих очах своего супруга, а затем внимание привлекло что-то странное, Нечеткая, темная, словно смазанная фигура на вершине изумрудной горы. Какой-то высокий худощавый человек, одетый во все черное, перекатывал в руках странные молнии, напоминающие змей. «Некрасиан!» – пронеслась в голове мысль озарения. Следом за ней пронзила уверенность, что я единственная, кто может видеть этого некроманта и его оружие. Вокруг него колыхался едва заметный купол, покров невидимости. Резкий бросок, и первая «змея» полетела в нашу сторону со скоростью стрелы. Парадокс. Я ощущала себя переполненным силой магом, и в то же время мне было сложно собрать все магические потоки воедино. Оказалось, что одно дело принять в себя огромную мощь и совершенно другое управлять ею. Не ожидала, что это будет так тяжело. Собственно, у меня даже нормального опыта не было во всех этих магических делах. Ни тренировок, ни занятий с опытными учителями. Просто несколько инцидентов, когда я что-то перемещала порталом. Или кого-то, если вспомнить ситуацию с Адрианом. «Поэтому сейчас застыла, как волшебный бульдозер. Вроде мощная машина, но в то же время неповоротливая. Не знаю, каким чудом, но Жортс успел распознать магическую атаку. Кажется, он увидел что-то в моих глазах. Ринувшись к нам, он заслонил меня своим телом и тут же рухнул на землю, застонав от боли. Сверкающая стрела вонзилась ему в плечо, после чего рассыпалась мелкими искрами». Руки бывшего инквизитора начали чернеть, но этот процесс быстро обратился вспять, как только на перстне жорца вспыхнул алым цветом защитный артефакт. Дальше пошел ожидаемый взрыв эмоций. Кто-то заголосил, кто-то заметался в панике. Адриан молниеносно прикрыл меня своим телом, а золотые драконы ринулись к нам, чтобы взять защитное кольцо и занять круговую оборону. Летевшую в нас вторую стрелу снова видела только я, но поразить живую цель я ей уже не позволила. Все страхи и сомнения внезапно испарились, на их место пришла чистая, незамутненная ярость. По венам вспыхнул гнев на то, что какой-то тощий кладбищенский фанат испортил мне такую красивую свадьбу и ранил жорца. Еще немного, и стрела вонзилась бы в наш живой щит одного из золотых драконов, но я силой мысли развеяла ее в воздухе, зашвырнув через портал вместе с некрасианом и горой, прямо в Альгардию. Это случайно вышло, мамы клянусь. Видимо, сработало подсознание. Сначала на глаза попались альгардийские драконы, а потом я открыла портал до их исторической родины. Дочка, это же был гномий банк! Остолбенело пробормотал Зантур, хлопая глазами на изумрудную равнину. Альгардии тоже нужны деньги, прокомментировал Харек. Запрыгнув ко мне на плечи, он обвился вокруг шеи живым воротником, желая уберечь свою подопечную ото всех бед. «Жаль только, что страховку платить придется», – философски подал голос лорд Торнига. Мужчина пребывал в шоке, но, как истинный министр обороны, держал себя в руках. Лишь сильная бледность выдавала его состояние. В договоре с гномами о форс-мажоре были упомянуты пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, войны, кражи, извержения вулкана и падения метеорита. Пункта о переносе горы на другую планету там точно не было так что наша страна понесет ответственность за потерю гномьих сокровищ». «Ясно», – мрачно кивнул Зантур. «Мне показалось, или гора приземлилась на Красном поле?» озадаченно спросил один из золотых драконов, рослый брюнет лет двадцати. «Да, алые антуриты растут только там. Я их видел сейчас через портальный тоннель», – ошалел отозвался его соратник, широкоплечий блондин. И «Именно там находятся пятиэтажные военные казармы некросов», – отметил брюнет, – «которые были только что раздавлены горой», – добавил третий золотой дракон, коротко стриженный воин лет тридцати. Он глядел на меня со смесью неверия и восхищения. «И что будете делать?» – Зантур пристально посмотрел на родного зятя. «Атаковать!» – сжал кулаки Адриан. «Армия Тейлидиса в твоем распоряжении», – заявил Зантур. «Золотые драконы тоже. Назначаю тебя главнокомандующим. Надо использовать фактор неожиданности», – одобрительно кивнул министр обороны.